Глава 11. Не понимаю, из-за чего такая шумиха, дроид во все глаза смотрел на бегающих туда-сюда игроков. Кто-то получал бафы от появившегося на плацу седого друида, кто-то перерывал внушительный ассортимент арсенала, а кто-то отчаянно пытался поднять меткость еще на одну единичку, шпигуя выставленные в ряд тренировочные топчаны стрелами. Я к тому, что дроид погладил свою пантеру, которая тут же довольно заурчала, К чему эти все волнения, если уровень атакующих и защищающихся равен плюс-минус пять уровней? В первый раз они просто, — успокоительно бросил тигра, — вот и тушуются. Пойду-ка пару зели прикуплю и к своим. Его удачи, бро!» Эльф молча кивнул и равнодушно уставился в огонь. Около десятка эльфов сидели вокруг небольшого костра, разведенного из сухого валежника, который натаскали кубик с Егой, и коротали время до отправки на финальный квест. И если эльфы из расформированных вчера отрядов просто наслаждались теплом огня, то Алеша Жокова исключительно с практической целью. Ему нужен был уголь. После получения звания сержанта количество свободных слотов бойцов увеличилось ровно в два раза. И широкоплечий эльф, не откладывая дело в долгий ящик, пригласил к себе в отряд двух средненьких лучников и трех посредственных друидов. Со стороны могло показаться, что единственный сержант из присутствующих в школе егерей поступил глупо, серьезно ослабив свой отряд. Но у Алеши было на этот счет другое мнение. Пожилой мужчина в теле молодого эльфа привык планировать военные операции минимум на несколько шагов вперед. Тут такое дело, Кубик подождал, пока Тигр отойдет подальше. «Ты прав, дроид. Количество нападающих всегда равно количеству защищающихся». Да и по уровню браконьеры и защитники примерно равны, но есть парочка нюансов. Игроки притихли и заинтересованно посмотрели на кубика. Редко кто по собственной воле делился информацией по игровым сценариям. Во-первых, кубик ловко пошебуршил палкой, алые угли, подняв сноп ярких искр. Может сложиться так, что против нас десятка сороковых и пятидесятых, выставит 6 семь сороковушек и парочку восьмидесяток. И обычно эти топы или человеческие лучники, которые при везении ваншотят с первого выстрела, или стихийники, которым плевать на наш резист к магии. Алёша мысленно кивнул, соглашаясь с кубиком, и еще раз пробежался глазами по полученному после пробуждения бафу. Внимание, вы отлично выспались. В течение 10 часов все ваши характеристики поднимаются на 30%, а сопротивляемость ко всем видам магии увеличивается на 50%. «Но с нашим плюсом ко всем характеристикам мы с легкостью отобьем любую атаку», горячо возразил молодой эльф с рельефным прессом, который было видно даже сквозь рейнджерскую накидку. «К тому же у них штрафы будут из-за браконьерства». «Не будут», — покачал головой кубик. «Поверь, кланы готовятся к этому дню не хуже НПС. Сегодня единственный день в году, когда никаких штрафов от рубки Меллорнов не будет. И от охоты тоже». «Да и вообще, посмотри на снарягу большинства из нас. Ничего выдающегося. А они придут в клановых сетах и с идеально сбалансированными отрядами». «Но «Ну, это мы еще посмотрим», — возразил дроид. «Какой бы идеальной пати не была, при заходе в локацию Рэндом перемешает людей, в то время как мы останемся биться своими отрядами». «Это да», — согласился кубик, — «но есть еще один момент». Эльфы даже дышать забыли, превратившись в слух. Лишь затухающий костер потрескивал с горевшим валежником. Такие как Тигра, Кубик мотнул головой в сторону соседней кучки эльфов, которые столпились вокруг появившегося утром друида НПС. Идут сюда не для того, чтобы получить плюшки, завязанные на дружбу с лесом, а наоборот. И самая главная опасность для нас не вражеские маги и лучники, а удар в спину от своих. Кубик невозмутимо обвел глазами ошарашенных новостью эльфов. «Любой из нас может нанести удар в спину и перейти на сторону браконьеров». Но молодой эльф недоуменно нахмурился. «Это же глупо. Тратить столько времени на прокачку и все потерять из-за срубленного Мелорна?» «Значит, есть еще какая-то причина». Кубик пожал плечами и посмотрел на Алешу. «Но я надеюсь, что Чуйка не подведет нашего командира, и мы удержим свой участок». «Куда мы денемся?» — усмехнулся Алёша, прутиком откатывая в сторону остывшие и прогоревшие угольки. «А теперь делай, как я!» Эльф взял шершавыми пальцами, на которых за последние 10 дней наросли плотные мозоли уголек, и прочертил у себя на скулах две кривые черты. «Плюс пять к скрытности в лесу!» Алёша довольно улыбнулся. «Скрытность лишней не будет!» «Ну что, эльфийский блин-командос!» «Готовы надрать врагу задницу?» — рявкнул эльф, вскакивая на ноги. «Да, вперед!» «Так точно!» «Не слышу вас!» — Алеша буквально навис над своим взводом. «Вы готовы?» «Так точно!» — синхронно выдохнули похожие друг на друга, как братья-близнецы эльфы, и несмело заулыбались. «Ну тогда вперед к порталу, и действуем исключительно согласно моим командам. Вопросы?» «Никак нет!» Тогда бегом, марш! Вы вдохновили свой отряд. Плюс один к параметру характеристики харизма. Итого 7. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 20 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2080 пунктов. Пока кубик приоткрывал завесу тайны предстоящего испытания, Алеша внимательно наблюдал за новичками. Особенно сильно его заинтересовали двое искренне возмущавшийся во время рассказа кубика эльф друид со странным ником урса который практически никак себя не проявил за все время тренировок и один из лучников адамантовый веник чьи навыки владения луком были еще хуже чем у Баффи. друид по наблюдениям алёши был слишком ловок для мага а лучник зачем-то носил короткий клинок на правом бедре найдя глазами Егу алёша едва уловимым движением век показал на выбранных им эльфов И слегка поджал губы. Его в ответ слегка прикрыл глаза. Взвод! Делимся на тройки и охраняем каждый свое направление. Веник и Урса, идете под командование Еги на левый фланг. Дроид Страши кубик, вы на правый. Я с Баффи и новенькими остаюсь по центру. Командир подал голос Урса: можно с вами? Никаких можно! Алеша зыркнул на друида. Диспозиция не обсуждается. Тот недовольно посмотрел на командира и бросил оценивающий взгляд на Егу. Эльфы тем временем выстроились перед появившимся на плацу порталом, около которого уже стояли мастер-сержант Корт и седой друид. «Удачи, Игиря. У вас будет полчаса на подготовку к вторжению, и да поможет вам лес!» Друид взмахнул рукой, и телепорт окутало зеленое свечение. «Отряды Хмурого и Джока!» Вы защищаете малую рощу Мелорнов на западной кромке. Эльфы один за другим исчезли в тусклой вспышке портала. Взвод Алеши. Вы защищаете малую рощу Мелорнов на восточной кромке. Алеша коротко кивнул и первым вступил в изумрудную свежесть портала. Появившись на краю опушки, на которой росли полдюжины Мелорнов, Алеша дождался появления остальных и принялся раздавать указания. «Ега. Разведка правого фланга. Есть ли еще мэлорны на нашей территории? Кубик аналогично, но на левом. Страж, сбегай в тыл. Расставь пару сюрпризов. Нам не нужны неожиданности от их рок, ежели такие будут». Эльф осмотрел на висающие над опушкой деревья. Дри стрелков в сплошное раздолье. «Э, бойцы, вы куда?» — грозно окликнул намылившихся вслед за егой новичков. На разведку нахмурился Урса с вызовом, глядя на Алешу. «Нужно знать, на какой территории действовать придется». «Отставить», — мотнул головой сержант. «Разведка уже ушла, а вы все следуйте за кубиком. Залезьте вот на это дерево и замрите». «Что за фигня, командир?» — в разговор вступил Адамантовый веник. «У меня такое ощущение, что ты нас хочешь слить». Кубик на этих словах фыркнул. Стоящий рядом дроид насмешливо хохотнул. А вот Баффи не удержалась. «Да вы, придурки, даже не понимаете своего счастья!» Девушка окинула опешивших эльфов презрительным взглядом. «Алеша — командир от Бога и никогда ничего не делает просто так!» Мужики, Алеша устало выдохнул. «Просто делайте, что я вам говорю. Если вы сейчас пойдете топать по лесу, а во вчерашнем испытании на скрытность вы не вошли даже в десятку лучших, «Вас тут же вычислят вражеские роги». «А они-то здесь откуда?» Веник переглянулся с Урсой. «Корт же сказал, что у нас полчаса». «Во-первых, мастер-сержант Корт». В голосе Алеши послышалась сталь. «Во-вторых, лезьте на это чертово дерево и не светите тут своими ушастыми мордами». Обиженные эльфы схватились за свои мечи и посохи, на что Алеша лишь поморщился. «Мне проще вас обоих сейчас слить, чем во время боя разбираться с проблемами, которые вы непременно принесете. Поэтому выбирайте. Или вы гоношитесь дальше, и мы вас сливаем. Или засовываете свою гордость куда подальше и выполняете мои приказы!» Последние слова Алеша буквально прорычал, сверля взглядом взбрыкнувших бойцов. «Пошли, Веник!» Урса потянул своего товарища к дереву и напыщенно добавил. «Бой покажет, кто есть кто!» «Дебилы, блин!» — подумал Алёша, устало потеряв переносицу. «Где там мои парни?» «Шеф!» — запыхавшийся Ега вынырнул из кустов с дальней стороны поляны. «Через 200 метров на северо-запад еще одна полянка с Мелларном. Вражеский рога ее срисовал и ушел дальше. Я его повел немного, но когда он пошел обратно, вернулся к вам». Эльф стремительно пересек опушку и незаметно сунул командиру небольшой предмет со словами Саву попросил помочь одну. Действовать будет максимум минут 10-15. «Получен предмет. Свет мой зеркальце». Позволяет некоторое время видеть глазами приученного животного. Прочность 20, плюс 10 к восприятию. Класс предмета редкий. «Добро, Ега», — кивнул Алеша, убирая маленькое зеркальце за пазуху. «Бери этих охламонов и дуйте на ту площадку. Я подстрахую». «Понял», — кивнул эльф и помахал только что забравшимся на раскидистую ель эльфом. «Веник! Урса! За мной!» Дождавшись, когда тройка исчезнет в зарослях, Алёша повернулся к ближайшему кусту и вопросительно поднял бровь. «У, шеф!» — недовольный страж перестал маскироваться и с невольным уважением посмотрел на Алёшу. «И как ты меня с первого взгляда видишь?» «Ловкость глаз и никакого мошенничества!» — буркнул Алёша. «Ну, что там?» «Поляна с одним Мелорном», — вздохнул страж. «Могу попробовать слить того рогу, он на поляне остался». «Остался, говоришь?» — задумался Алёша. «Хм, у нас еще где-то пять минут до открытия портала. А, была не была. Кубик, дроид, за стражем бегом, марш! Как закончите, будьте готовы двигаться на правый фланг, там еще одна опушка. «А если они рискнут и разделятся? Без штрафов на рубку Мелорн и двух минут не продержится. «Не думаю, что они пойдут на это», — покачал головой Алёша. По условиям квеста, раз в год люди могли прийти в лес, срубить столько Мелорнов, сколько могут на себе унести и уйти. При смерти игрок терял не стандартные 30% опыта, а целый уровень. К тому же со стопроцентной вероятностью с погибшего игрока рандомно падала одна вещь. Но срубленный Мелорн с легкостью покрывал убытки от гибели большей части отряда. И Алёшу сейчас волновали два вопроса. Насколько жадными окажутся нападающие и какой тактики будет придерживаться вражеский пати-лидер. Обновление задания Защитник леса. Ваш отряд уничтожил вражеского разведчика. Преимущество на вашей стороне. Нападающие 9, защищающиеся 10. Готово, шеф, отписал в чат Страж. Одного слили. Выпало прикольное колечко на ловкость. Надевай, командовал Алёша. «Занимайте позицию между этой опушкой и той, на которой сейчас Ега». «Принял», — спустя секунду, — ответил страж. «Нашел на карте». «Обновление задания, защитник леса». «Портал в священную рощу открыт». «Нападающие 9, «Защищающиеся десять». «Ждем здесь», — бросил Алеша оставшимся эльфам. «Занять позиции». Раздав ЦУ, эльф оглянулся по сторонам, проверяя, что за ним никто не подглядывает. «Достал из-за пазухи зеркальца» и впился взглядом в происходящее на правой опушке. «Значит, смотрите!» — Его показал рукой на огромный дуб, раскинувший свои мощные ветви на краю опушки. «Лезем туда, и когда люди начнут пилить Мелорн, бьем им в спину!» Стоящий за его спиной веник вопросительно посмотрел на Урсу, тот утвердительно кивнул и потянулся к своему медальону, начиная превращение. Веник отбросил в сторону лук и, кровожадно улыбнувшись, схватился за мечи. Обновление задания «Защитник леса». Внимание! Игрок ЕГО-404 вышел из отряда. Нападающие 9, защищающиеся 9. ЕГО, не дожидаясь, пока парочка эльфов нападет на него, принялся шинковать обнажившего мечи Веника. Хитроумный эльф на протяжении всей тренировки прикидывался лучником, надеясь в финальном сражении удивить своих напарников. Вот только эльф не учел, что у Еги были схожие планы. Переход во время защиты Меллорна на сторону браконьеров позволял сменить специализацию Страшлеса на диверсант. И именно ради этой возможности кланы и засылали в Егерскую школу своих резидентов. Урс, обернувшийся расамахой, с досадой, взвыл, чертов мечник не дал им с разыграть столь тщательно планируемую партию. По их расчетам, в самый разгар сражения они должны были сменить сторону и тут же ударить в спину эльфам, не ожидающим от обычного лучника и слабенького друида, подвоха. Вот только этот обои руки сумел их обыграть. «Стой!» — проревел Росомаха, бросаясь на Егу. «Мы на одной стороне!» Ега добил бестолково сопротивлявшегося веника и обернулся к Росомахе. Обновление задания «Защитник леса», нападающие девять, защищающиеся восемь. «Хрен-то там!» — усмехнулся эльф и взорвался серией убийственных ударов, вымещая всю свою ярость. «Вот ты!» И только когда у в друидового тотемной форме осталось меньше сотни жизни, до него дошло, что они с другом до сих пор не перешли на сторону браконьеров. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие девять, защищающиеся семь. «Увидимся, шеф». Его посмотрел сидящий на ветке сове в глаза и, собрав выпавший из двух эльфов лут, растворился в кустах. Алёша вздохнул и легко побежал к своему отряду, уже занявшему укрытие. «Шансов мало. Но как же не хочется сливать так усердно заработанные характеристики? Ладно, была не была». Когда эльф добрался до своих, в голове забрежила авантюрная идея. «Ребят, у нас проблемы». Алёша нахмурился, соображая, как быть дальше. «Идти по плану или импровизировать?» «Предлагаю нанести контрудар». Они думают, что мы будем охранять полянки с Меллорнами и не ожидают нападения прямо сейчас. Главное – вынести магов. Обновление задания «Защитник леса». Нападающие 10, защищающиеся семь. «И похоже, это наш единственный выход», – грустно добавил широкоплечий эльф. Его примкнул к браконьерам. «Согласен», – кивнул страж. «Но нужно успеть подготовить засаду». «Бьюсь об заклад, они пойдут на правую полянку». Губих напряженно размышлял. «Им выгоднее срубить уже разведанный Мелорн, а от него прийти на центральную поляну, после чего вернуться к телепорту выхода через левый фланг. Так они сохранят преимущество и уйдут с огромным хабаром». «Я тоже так думаю», — нетерпеливо кивнул Алёша. «Пьем зелье скорости и бежим на перерез. Запомните, маги в приоритете». «Что делать с Егой?» Одна Баффи решилась задеть щекотливый вопрос по пути к месту засады. «Убивать?» «Убивалка у нас не выросла», — буркнул Алёша, стараясь дышать через нос. «Если сам первый не нападет, не трогаем его. Похоже, парень играет в свою игру». «Но он же предатель», — удивился дроид, а бегущая рядом пантера согласно фыркнула. «Но он слил ещё двух предателей», — озарила кубика. «Против дюжины игроков у нас вообще не было шансов». «Я и говорю, судя по запаху, Алёша с отрядом был почти на месте. У него своя игра, у нас своя». «Вот сюда!» — обоняние не подвело командира эльфов. «Вдоль этого оврага! По местам!» «Это же махровые васильки!» Баффи с жадностью всматривалась в поросли колокольчиков темно-фиолетового цвета. «Те, из которых делают эссенцию для...» «Да!» — шикнул на эльфу Алеша. «И я очень надеюсь, что они не пройдут мимо такого богатства. Все, ребята, готовимся!» Старательно раскачиваемое восприятие и переданный Егой артефакт не подвели. Обоняние привело Алешу к настоящей золотой жиле для игроков, прокачивающих травничество. Махровые васильки, конечно, не дотягивали до императорской лилии, но тем не менее очень ценились среди мастеров-алхимиков и клановых артефакторов, являясь необходимым ингредиентом для создания легендарных предметов. Сам Алеша не стал брать эту специальность, предполагая, что в скором будущем у него не будет времени не то что травки собирать, а даже тренироваться-то придется через раз. Эльф серьезно рассматривал горное дело, как ни крутя бонусы к силе и телосложению, которые давала специализация крепость, на дороге не валяются. Ради этих скромных процентов серьезные игроки готовы были жертвовать и драгоценным временем, и деньгами, и Алеша искренне надеялся, что маги не пройдут мимо уникальной возможности повысить, благодаря травничеству, свой интеллект. Уж то-что что о специализации «Острый ум», дающая процент к интеллекту и мудрости, у игроков 40 плюс уровня должна быть открыта. Казалось бы, всего 5% от текущего состояния базового уровня характеристики на 10 уровне специализации и еще на 5% на 50 уровне крохи, но при интеллекте в 100 очков бонус получался аж 5 единиц, плюс уникальный ресурс в хранилище клана или на аукцион. В общем, Алёша серьезно рассчитывал, что браконьеры не пройдут мимо такого лакомого кусочка. Ну а на случай, если пройдут, у него был подготовлен план «Б». Эльф бережно погладил приготовленный свиток призыва. «Надеюсь, до этого не дойдет, подумал Алёша. И так поиздержался с этим квестом.